прекрасно понимают, что никакой таинственной загадки в Нюрнбергском преступлении Кастнера нет. Просто дещер знал о Будапештских преступлениях Кастнера такие позорные подробности, каких не знал никто другой. И хотя ранее Рудольф уже безмятежно процветал в Израиле, дещер цепко держал своего пособника в лапах. А Руди Смекнув, что штандартенфюрер не из тех, кто постесняется в любой подходящий момент припереть его к стенке, немедленно прислал из Тель-Авива нужные Бехеру письменные показания. Затем прилетел в Нюрнберг, чтобы лично предстать перед следственным судом в защиту палопя. И, наконец, под занавес откупался от Бехера доходными посылочками. Итак, Кастнер в высоком ранге израильского правительственного чиновника и видного сионистского функционера помог военному преступнику, именитому эсэсовцу, уйти от возмездия и стать богатейшим предпринимателем в Федеративной Республике Германии. Прославленный еврейский националист в Нюрнберге снова обогрел свои руки кровью Сотен обманутых им евреев, доставленных с его помощью в газовые камеры без излишнего шума и волнений. Сейчас, в третьем издании, я уже имею возможность сравнительно подробно рассказать о Курте-Бехере 70-х-80-х годов. Судьба Бехера весьма, к сожалению, типична для судеб очень многих, укрывшихся от правосудия и ныне благоденствующих нацистских полосей. И хотя руки некоторых из них обогрены еврейской кровью, сионистские службы и организации стараются не замедлять их. Почему? Ответить на это постараюсь в разделе "Неонацисты". Вращение черного в белое. А кто же в действительности вырвал из рук гитлеровцев и спас от смерти сотни тысяч венгерских евреев? Прославляя спасителей кастнеровского толка, современный международный сионизм всячески старается скрыть истину. Не может же сионизм Всенародно признать, что спасение многим смертникам принесла советская армия. Обратимся к фактам. Первые дни февраля 45-го. Наши войска, форсировав Дунай, завязывают бои в Пеште. Все ближе и ближе подходят они к району Гетто. Там остается еще 70 тысяч узников. Вывести их в лагерь смерти эсэсовцы уже не могут. И они решают превратить гетто в подобный лагерь. Но будапештские коммунисты-подпольщики немедленно сообщили об этом командирам наступающих советских частей. И тут же у самой линии боёв загремели наши репродукторы. Советские офицеры Почти без интервалов и с разных пунктов предупредили эсэсовцев, что за уничтожение беззащитного мирного населения последует самое беспощадное возмездие. Только это и остановило гитлеровцев. А наши войска с боями приближаются к гетто. Только беззаветная храбрость советских воинов, в частности из частей войск генерал-лейтенанта Афонина, Придёт вратилая гибель десятков тысяч венгерских евреев. Советские войска понесли гитлеровцам взорвать гетто. В те часы советские офицеры и солдаты не медлили ни одной минуты и в боях за освобождение гетто показывали чудеса храбрости. Эти слова я услышал от начальника военно-исторического института и музея венгерской народной армии полковника Эрвина Липтыи. А студент-филолог Будапештского университета Лаеш Вага рассказал мне: вот уже более 30 лет в Будапештце искусство ста передаёт боль от двух советских солдатах, дошедших от Волги до Дуная.